Буря, свирепствующая на улице, подчеркивает уютность этой мирной комнаты. Яркий огонь горит в большом белом мраморном камине и бросает блестящий отсветы на тщательно натертый пол. «Зачем он сюда едет, этот господин?» «Ай, право, не знаю». Управитель княгини Сен-Дизье пишет, чтобы я принял его как можно лучше и повиновался ему вполне как настоящему хозяину. Значит, господин Роден сам выскажет свои пожелания, а мне останется только их выполнять, так как он является сюда от имени княгини. Ну, собственно говоря, он должен был бы явиться от имени госпожи Адриены. Ведь менее это стало ее после смерти господина графа-герцога Декардовина. Да, да, это так, но княгиня ей тетка, и управляющей княгини завидует и делам госпожи Адриены. Так что это решительно все равно, от ее ли имени или от имени княгини он действует». Вот. Может, господин Роден хочет купить это имени? <гас> Ой, а я-то думала, что его купит та толстая дама, что была здесь на прошлой неделе. Ей замок очень понравился. <гас> а чего ты смеешься? <гас> я смеюсь, потому что <гас> вспомнил эту даму. <гас> ну Ну, право, но нельзя носить фамилию Сент-Коломб, когда имеешь такую физиономию. Нечего сказать, ведь это означает святая голубка. Хороша же святая и хороша же голубка, толста как бочка. Голос хриплый и седые усы, как у старого гренадера. Я, я нечаянно услыхал, как она крикнула своему слуге, «Ну ты, каналья, поворачивайся!» И при этом зваться сент коломб Ну, какой а? ты странный, Дюпон. Ну... Не виновата же она, что у нее такая фамилия <смех> Да и за усы ее винить нельзя, эту бедную даму <смех> Ну, положим, что голубка то она явно сама себя прозвала Ведь только ты, моя деревенская простота, могла поверить, что это ее настоящая фамилия <смех> А <смех> да. у тебя ужасно злой язык, мой милый ну... Это припочтенная особа Знаешь, ее первый вопрос... Был от часовни при замке Да? Да, она даже хотела заняться ее украшением А когда я ей сказала, что здесь нет приходской церкви Она была очень огорчена О, да, Еще бы, у этих выскочек первое удовольствие Разыгрывать из себя знатную прихожанку Важную барыню Ей нечего из себя знатную барыню разыгрывать ну, Когда она и без того знатная дама Это она-то Она знатная? Конечно Стоит только взглянуть на ее пунцовое платье И лиловые перчатки Ма. Точно архиепископа А когда она шляпу сняла Ой Так у нее на парике оказалась громадная бриллиантовая диадема В ушах серьги Тоже с громадными бриллиантами Не говоря уж о кольцах Если бы она была незнатная дама Так разве она носила бы такую кучу драгоценностей с раннего утра? Да, да уж, сейчас видно, что ты знаток в этом деле Так это еще не все Вот как? ты кажешь, что же еще? Она только и говорила, что о герцогах да маркизах Рассказывала о разных важных особых, очень часто ее посещающих